Глава тринадцатая. Титан. «Это просто потеря сознания. Он скоро очнется». «Стой! Говорю же тебе! Лучше его не беспокоить!» «Уйди с дороги, или пройду через тебя!» Ответил на попытку первого голоса второй, горячий и очень незнакомый. «Мал, ты мне как сын. Не говори глупые слова. Дай ему самому очнуться!» Первый голос был до боли знакомым. Я чуть не вскрикнул, узнав его. Голос Тиландера. «Мал, телондер ты бредишь, Макс!» ожил мой внутренний голос. Они умерли больше сотни лет назад. Возразить было нечем. Я знал, что никто не живет полтора века. Тем не менее, предпринял слабую попытку опровергнуть аргументы своего эго. Но я видел Санчо, видел отчетливо, слышал его голос. Галлюцинации, тебя ударили по голове, вот и мерещится всякий бред. Может, ты идиотом станешь? Будет смешно. Император Русов? Идиот. Внутренний голос измывался над моим сознанием. В последний раз говорю, отойди. Я узнал голос мало. Как чаще всего бывало, в его интонации сквозила плохо сдерживаемая ярость. «В последний раз, говорю, — говорю, — отойди!» А я отвечаю тебе, дай ему очнуться. Макс может не вынести такого удара. Для него мы все давно мертвы. Американец отвечал спокойно и твердо. Пора было прекращать этот странный сон. Я рванулся, пытаясь вырваться из окова морфея. С моих губ слетел слабый стон. В ту же секунду по глазам ударил свет факела. «Макс! Отец!» Восклицания практически слились. «Глазам больно!» Прохрипел, прикрывая глаза. Факел исчез из поля моего зрения. В темном небе были густо рассыпаны светлячки звезд. «Сейчас ночь?» «Я помню, что нас стеснили враги, а потом я увидел Санчо. Так значит, все-таки это был сон». «Отец!» Сильные руки обвили мое тело, помогая сесть. «Аккуратнее, Мау!» Голос Тиландера звучал за моей спиной. Заприкинув голову, увидел силуэт мужской фигуры, частично освещенный светом факела. «Герман?» «Да, Макс, и твои сыновья, Мал и Ур!» На секунду установилась тишина. Глаза выхватили человеческие фигуры, находящиеся в круге света. Обнимая меня за пояс, кто-то крепко прижимал меня к груди, подрагивая от рыданий. «Отпусти меня!» — приказал неизвестному. Зрение возвращалось постепенно. Расплывчатые фигуры становились угловатее и резче. Прямо передо мной сфокусировалось лицо моего сына Мала. Именно таким я его и запомнил. «Мал?» — мой голос звучал неуверенно. «Да, отец!» — размазывая слезы по щекам, сын снова прижался ко мне. «Мне неудобно сидеть в такой позе, задирая голову». «Помоги мне встать!» Я был в шоке, до конца не понимая, вижу я сон или это реалистичная галлюцинация. Покачнувшись, обвел глазами группу людей, понимая, что нахожусь в плотном кольце знакомых лиц. «Макс, только не волнуйся!» — фигура Тиландера шагнула ко мне, порывисто обнимая. «Сэр!» Даже в моем галлюциногенном сне Лайтфуд остался верен себе, называя меня сэром. Молодой воин огромного роста кинулся ко мне, поднимая меня в своих объятиях. Это был не Санчо. «Неужели это?» «Твой второй сын, Ур», — улыбнулся в американец. «Такой огромный, не меньше, чем Санчо. Жаль, что это сон. Все равно проснусь, а вас не будет». «Это не сон, Макс, это реальность. Вот, посмотри, это наши лучники, чуть дальше копейщики. Принесите пару факелов, чтобы великий дух увидел вас всех», — распорядился Теландер. Несколько выхваченных факелов сразу осветили поляну. Сон не мог передавать запахи тел, шумы листвы на деревьях. Но как, Герман, как такое может быть? Вы уплыли на мои поиски около ста пятидесяти лет назад. И где Санчо, если это не сон? Жрет или опять женщина где-то валяется? И почему нет Бера? Он жив? Санчо очень серьезно ранен. Бер рядом с ним. Нам надо поговорить, Макс. Я должен тебе кое-что рассказать. Мы сами в шоке от того, что узнали о твоих людей. Даже не верится, что прошло 150 лет, как ты улетел, а мы, спустя время, отправились на твои поиски. Но сначала немного поешь. Ты был без сознания с утра, а скоро новый рассвет. И еще. В бухту, в паре километров отсюда, пришли три корабля. Мы даже немного успели пострелять друг в друга, пока твои воины не остановили нас. Они говорят, что выполнили твое поручение». Последними словами Тиландера моя голова окончательно прояснилась. План нападения на Максель и отряд Богдана, оставшийся в городе без помощи, перена упала с моих глаз. Пока я почти сутки валялся без сознания, Богдан оказался оставлен на волю судьбы. «Где капитаны судов? Сколько с тобой человек, Герман? Срочно позвали всех командиров моего войска! Надо спешить на помощь другу! И где Санчо? Мне надо его увидеть, прежде чем мы начнем!» Вокруг меня забегали люди. Терс и капитаны, как и мои командиры, все были на месте. Проигнорировав их, направился в сторону наспех сооруженной хижины из ветвей, где на шкуре лежал мой приемный сын-неандерталец. «Макса!» — ко мне метнулась черная молния. Бер, выглядел он куда моложе, чем при моем отлете на звездолете. Бер, Сынок! Как я рад вас всех видеть! Что с Санчо? Рана в живот! Как упал, так не приходил в себя!» Пощупал пульс. Сердце билось ритмично, но присутствовала тахикардия. Дыхание Санчи было ровное, глубокое. «Принеси факел! Я осмотрю рану!» Зрелище, представшее перед моими глазами, ужасное. Колющая рана длиной около семи сантиметров. Верхние слои мышц и кожи зияли. Внутрь домороченные лекари затолкали жеванную траву с глиной, закрыв отверстие брюшной полости. Наружного кровотечения уже не было. Но кто знает, что творится внутри брюшной полости. Я уже не раз для себя отмечал, как быстро прекращалось кровотечение у неандертальцев. Оставалось надеяться, что нет повреждений внутренних органов, артерий и вен. «Он выживет, Макса?» «Не знаю, Бер. Санчо – крепыш, но такие ранения очень опасны. Его нельзя трогать с места. Я оставлю с тобой десяток воинов. С остальными пойду освобождать Максель. Там, в городе, остались мои друзья». Бер был любителем повоевать, но любовь к Санчо пересилила желание битвы. «Хорошо, я не отойду от него!» Все еще, пребывая в некоторой растерянности от появления моей мертвой команды, велел людям собраться. На скоротечном импровизированном военном совете, кроме Гурана, Терса, моих сыновей, трех капитанов и Васта с сотниками, присутствовали Теландер и Лайтфуд. Коротко введя в курс дела обоих американцев о произошедших переменах за время их отсутствия, приказал выступать в сторону Макселя. Эффект неожиданности был упущен. Разбитые остатки войск и давно попали в город. И нападения с юга там ждут. «Сколько патронов осталось у пулеметов?» «У меня половина ленты. Это больше сотни», — сразу ответил Тиландер. У Лайтфута, стрелявшего длинными очередями, осталось только четверть ленты. «Сорок два патрона», — грустно констатировал американец, пересчитав свои припасы. «Из пулеметов вести огонь только при крайней необходимости. Где сейчас Катисарк?» «В милях двадцати отсюда!» Помедлив секунду, ответил Тиллендер. «Пошли несколько своих лучников с капитаном Балтом!» Балт вскочил при упоминании своего имени. «Пусть перегонят корабль в бухту, где стоят остальные наши суда!» «У тебя есть на корабле толковые помощники?» «Есть!» Коротко ответил Тиллендер. «Балт хороший капитан, он поможет!» Закончив с этим вопросом, потребовал отчет у Васта по потерям, и нашим, и у противника, одновременно отдавая приказ строиться походной колонной. Мал и ур, то и дело пытались украдкой дотронуться до меня, пытаясь убедиться, что я не пропал. Мне нравилось такое внимание со стороны сыновей, но сейчас отвечать на их попытки привлечь внимание времени не было. Помощь в лице отряда Скати Сарк пришла очень вовремя. У нас убито 32 человека и ранено почти под сотню. Правда, большинство ранений были пустяковыми. А вот враг, застегнутый врасплох ударом с и попавший под огонь пулеметов, понес урон просто колоссальный. Одних убитых было больше полутора сотен. Количество раненых, сумевших удрать, осталось неизвестным. Треть вражеского войска с предполагаемым количеством раненых точно выведена из строя. Но теперь они за стенами Макселя и будут обороняться, зная о наших возможностях. «Выходим. В городе, в окружении, находится маленький отряд. Нам надо успеть к ним на помощь, прежде чем их перебьют. Герман, иди рядом и рассказывай все, что случилось с момента моего отлета». Стало светать, когда мы, выйдя на дорогу между Макселем и Портбоу, пошли по следам бежавшей армии противника. Количество жертв среди христоверов увеличивалось с каждым километром. Умершие от ран и умирающие встречались каждые несколько сотен метров. Отступающие войско даже не позаботилось, чтобы эвакуировать своих раненых, оставив их на произвол судьбы. Крепящих и умирающих воинов врага добивали мои, молча, даже не спрашивая разрешения. Пока мы шли быстрым шагом в сторону Макселя, телендер рассказывал, как внезапно заболел и очаг -за мой сын Миха. Как, не перенеся его смерти, через некоторое время скончалась Нелл. Про Лию, чью судьбу он не смог установить, как не старался, рассказал и про перевозку Алалихеп и Максхепа на Родос. Я мысленно одобрил поступок своей жены. Она оказалась прозорливее всех, учуяв опасность от Сет. Чем больше рассказывал американец, тем больше я убеждался в том, что Сет отравила Миху и Нелл. У Михи родился сын, он его назвал Германом, в честь меня. При этих словах Тиландер даже хохотнул. Но ты же знаешь наших русов, они меня зовут Гера, а твоего внука Германа сократили до имени Герм. После смерти Нелл я решил, что твоей невестке и внуку до твоего возвращения будет безопаснее у Пабло, и поэтому перевез их в Берлин. — Что? — я остановился, как вкопанный. Это имя мне приходилось слышать. Терс назвал этим именем сына Пабло, своего деда. «Я перевез и Оку и маленького Германа в Берлин, где их не могла достать Сет», — повторил Тиландер. «Это я понял. А разве у Пабло не было сына?» «Нет, только две дочери. Он так обрадовался Герману, словно это его сын. А потом Санчо принес известие, что слышит твой зов о помощи, и я больше их не видел, потому что мы поплыли за тобой». «Подожди, Герман, дадим людям минут десять отдыха», — остановил я рассказчика, подзывая к себе Терца и Гурана. Теперь, после слов Тиландера я отчетливо видел сходство обоих парней со своим дедом и прадедом. Я уже запутался в количестве поколений. «Ты звал Макса?» — с достоинством проговорил Терс. «Явно позирую для Тиллендера. Дескать, он великий дух, а вот для тебя незнакомец. Я правитель Берлина». «Терс, Гуран, вы упоминали имя своего деда Герма?» «Да», — хором подтвердили братья. «Ваш дед Герм, сын моего сына Михи, а вы мои праправнуки». На секунду оба брата ошелело смотрели на меня. Первым опомнился Гуран, радостно кидаясь мне в объятия. Не меньше обрадовался и Терс. С него стытело все позерство перед Тиландером. Теперь это было просто проправнук, искренне радующийся встрече. «Я очень молил главного духа бога сделать меня твоим сыном!» Не скрывая радости, восклицал Гуран, сияя, как начищенный самовар. маус с Уром недоуменно смотрели на щенячью радость парня. Мал, Ур, подойдите сюда. Это наследники вашего старшего брата Михи». «Оба моих сына довольно сдержанно отреагировали, в отличие от правнуков Михи, бросившихся обнимать братьев своего предка. За прошедшее время оба моих сына сильно изменились. Мал заматерел, в его глазах появился холодный и пренебрежительный оттенок, свойственный его матери. Ур сильно вытянулся, превратившись в рослого здоровяка. Ему осталось нарастить мышцы, чтобы окончательно превратиться в гиганта. Мал практически проигнорировал радостную реакцию Терса и Гурана, еле заметно кивнув головой. Ур, в силу своей молодости, смог даже немного проявить радости. «Макса!» — закончив с братьями своего предка, оба правных и михи вернулись ко мне. Эмоции переполняли братьев, особенно Гурана, светившегося, как новогодняя елка. «Поговорим после взятия Макселя. Впереди у нас бой!» — остудил пыл братьев. «Давай команду продолжать путь!» Максель появился через два часа пути. Всю дорогу до южных ворот города встречались следы отступающей армии христоверов. Попадались трупы, брошенные копья, отступление врага носило панический характер. Со стороны дороги из Портбоу Максель имел двое ворот, закрытые в настоящий момент. Увидев наше войско, стража на стенах метнулась в башенку. Над городом поплыл набат, нагонявший страх и тоску. «Васт, ты вместе со своими лучниками и арбалетчиками пойдешь вместе с Германом на выручку Богдану. Вам придется обойти город по южной стороне, чтобы выйти к западной стене и войти в город через западные ворота». «Если Богдан удерживает ворота и казармы, то соединишься с ним. Пойдете в атаку в сторону крепости Никона. Ты знаешь, где она располагается?» Васт об этом не ведал, но знали несколько воинов из его отряда из числа руссов с Макселя. Отозвав в сторону Тиландера, объяснил задачу и ему. «Был риск, что Богдан может принять Тиландера и его бойцов за христоверов. Приказал американцу не соваться вперед. Пусть Васт будет впереди во избежание дружественного огня». Сводный отряд Тиландера и Васта пошел обратно в южном направлении чтобы дезориентировать защитников города. Пробираться на выручку к Богдану им предстояло через леса, чтобы хрестоверы не могли понять их намерений. — Отец, мы атакуем? — Малгорел желанием вступить в бой. — Попробуем убедить их сдаться, чтобы избежать лишних потерь среди наших воинов. Пусть найдут ткань белого цвета. Мы с тобой пойдем на переговоры. — Уильям, мы с Малом попробуем убедить врага сдаться. — Прикрой нас огнем из пулемета. Если что-то пойдет не так, «Хорошо, сэр!» По привычке козырнул Лайтфуд, снимая с плеча оружие. Найдя пригорок, удобно прилег. Направив ствол пулемета в сторону ворот. «Я готов!» Коротко доложил американец, разглядывая ворота через прицел. Небольшой кусок светло-серой ткани привязали к палке. Размахивая импровизированным флагом над головой, мы прошли около ста метров в сторону городских ворот, когда одна створка открылась, выпуская двух мужчин наружу. Одного я узнал практически сразу. Это был Синод, сын Никона. Второй мужчина возрастом лет под сорок шел в развалку, покачиваясь из стороны в сторону. Так обычно ходят люди, много времени проведшие на кораблях или в седле. Мы встретились на расстоянии около двухсот шагов от городских ворот. Синод смотрел на меня ненавидящим взглядом. — Вот мы и встретились, сынок патриарха! — начал я разговор. — В прошлый раз я не успел с тобой нормально поговорить. — Ты попадешь в ад, едик! мгновенно вспыхнул Синод. — Возможно. Не стал спорить на теологические темы. Но прежде я отправлю туда тебя и твоих людей. Синод хотел снова вякнуть, но я успел закрыть ему рот. Стой и слушай меня, щенок. Я пришел сюда не обмениваться угрозами, а сказать свои условия. Вы сдаетесь и складываете оружие. Я пощажу всех, кто сдался, кроме тебя, твоего отца, самозванца императора и членов его семьи. Ты умрешь! Не выдержал Синод, хватаясь за рукоятку меча. Он не успел вытащить меч из ножен даже наполовину. Стремительный рывок мало, блеск клинка на солнце и сенот грузно стал оседать на землю. Меч вошел в живот по самую рукоять. Второй мужчина, вышедший на переговоры, не сделал попытки выхватить оружие. Он побледнел, но удержал свои руки на месте. «Как тебя зовут? Кто ты?» «Петро, я командир церковной охраны», — сглотнул пробормотал мужчина. «Я повторяю свои условия. Либо вы сдаетесь...» Либо я не оставляю в живых никого, включая ваших женщин и детей. Я не могу ответить тебе, пробормотал Петро, бросая взгляд на мало, успевшую выдернуть свой меч и готового атаковать. Тогда возвращайся в город и передай мои слова тому, кто в состоянии принять решение. Долго ждать не буду. Мал, пропусти его, бросил сыну, стоявшему на изготовку. Можно забрать Синода? Петро наклонился, чтобы забрать убитого с собой. «Нельзя!» — резанул его холодным голосом. «Эта собака недостойна, чтобы ее хоронили. Иди в город, я долго ждать не буду». Пятясь Петро отошел от нас метров на двадцать, лишь потом решил повернуться спиной. «Мау, нельзя убивать парламентера, это недостойно воина!» — пожурил сына, медленно возвращаясь к своему войску. «Он схватился за меч!» — в голосе сына сожаление отсутствовало. «Можно было его обезоружить». Это его унизило бы в глазах его воинов, смотревших с городских стен. Никогда не убивая врага на переговорах. Еще раз ослушаешься меня, пожалеешь. Разговор был окончен. Остаток пути прошли молча. Осталось надеяться, что командующие воинами в городе примут правильное решение и откроют ворота. Иначе не избежать больших потерь среди моих людей. Высокие стены Макселя делали штурм крайне затруднительным, даже несмотря на наличие у нас огнестрельного оружия давно лежал город основанный мной пока еще враждебный но нет задач неподвластных титану я возьму свое в любом случае